На свет неминуемо вылетит нелицеприятная правда. Он собирался изменить Маруси с другой женщиной. И чего теперь от нее ждет? Участие? Помощи? Поддержки? Того, что она примется ковыряться вместе с ним в этом дерьме? Было бы слишком жестоко, убив на безграничное доверие, еще и злоупотреблять ее любовью, вешать на нее все это. Ей и так не сладко. Алексей поблагодарил жену за обед и вышел из дома. Большой металлический ящик серо цвета стоял в кладовой, на одном из стеллажей, на третьей полке сверху.